Глава 29. Мёрси опять и опять смотрела в зеркало заднего вида. Такое ощущение, словно Антонио Ричи, может появиться в любой момент. Сейчас она думала в основном о найденной фотографии и ужасной смерти Оливии. Мёрси представляла Антонио по-прежнему молодым и сильным мужчиной, а Оливию — старой и хрупкой. Он отомстил своей жене? Оливия, наверное, видела его лицо — знала, что призрак прошлого настиг ее. И не просто настиг. Мерси чувствовала жалость и злость. Они с Трумэном потратили еще полчаса на просмотр остальных микрофишей, пытаясь отыскать еще какие-нибудь упоминания об Антонио или Оливии риччи но ничего не нашли. Как не нашли и доказательств, почему взломщик выбрал именно эту микрофишу. Однако к концу поисков оба уверились, что суд над Ритчи ключ к разгадке преступления. Мерси позвонила Джеффу, чтобы выяснить, где сейчас находится Антонио Ричи, и босс пообещал перезвонить как можно скорее. Пил Патрик и Дейли расстались у входа в библиотеку и отправились каждый к себе на службу, чтобы начать рабочий день официально. Уже в машине Мерси связалась с Авой сообщить о сделанных открытиях. Слушая гудки, она вспоминала странный разговор с труманом насчет ее поисков дома. Лошадь ставит впереди телеги неспроста, так и в отношениях. Для нее совместная покупка дома не имела смысла, пока они с Труманом не женаты. Мерси подозревала, что он уже давно сыграл бы свадьбу, если бы она не придерживалась установленного темпа. Она знала, что приняв решение, Труман уже не передумает. Это хорошее качество. Но кто же принимает решение, от которого зависит вся дальнейшая жизнь? всего после нескольких месяцев свиданий. Многие принимают, но я немногие. Мерси все планировала далеко наперед: деньги, запасы, безопасность. Все кроме личной жизни. Почему? Мерси? В чем дело? Раздался голос Авы в динамиках Тахо. Патрик кратко рассказала подруге об Антонио Ричи. В трубке надолго замолчали. «Вот дерьмо! Отец Соломея может быть тем самым убийцей? Бессмыслица какая-то!» «Почему бессмыслица?» — возразила Мерси. «Малкольм Лейк председательствовал на суде, а показания Оливии помогли отправить отца Соломея за решетку. Мотив есть». «Может, и так, но Эдди уже выяснил по записи с камеры, что за таинственный посетитель был у судьи Лейка». «И кто же это?» Мерси затаила дыхание. Соломея навестила судью в день убийства. Мерси задумалась, пытаясь вписать эту новость в существующую версию. «А ты показала запись помощницы судьи?» «Да, мы показали». Она не выдержала и призналась, что за полчаса до обеденного перерыва судья приказал ей выйти из кабинета. Она задержалась в коридоре, Ей стало любопытно, почему судья против ее присутствия. И увидела, как к нему в кабинет вошла красивая таинственная незнакомка. Какого черта она не сказала об этом нам? Думала, это любовная интрижка, и ее надо держать в секрете. Она решила, что эта женщина или замужем, или состоит в отношениях с кем-то еще. Помощнице не хотелось, чтобы в грязном белье покойника копались публично. Мне кажется, она сама слегка влюблена в своего босса и была уверена, что защищает его доброе имя. А в итоге только замедлила расследование убийства. Я ей ясно дала понять, что ФБР совсем не одобряет ее поведение. Ава помолчала. Кажется, она даже расплакалась. Мерси фыркнула. «Не сомневаюсь. Думаю, нам следует внимательнее присмотреться к соломии как к вероятной убийце», — заявила Маклейн. Она оказалась в нужном месте в нужное время. Но зачем ей было заходить к нему в кабинет? Я спросила помощницу судьи, и она поклялась, что незнакомка не оставила никаких документов. Значит, приходила не по юридическому вопросу. И добавила, что после этого босс выглядел очень счастливым. Может, у них действительно была интрижка? Мерси сморщила нос. Судья был весьма привлекателен для мужчины за 60, но не в ее вкусе, слишком стар. Возможно, поэтому Соломея часто ездила в город, как и говорила Мориган. Эдди считает, что она ездила в Портленд на встречи с поставщиками материалов и на семинар по интернет-бизнесу. Он нашел в записях разговоров с ее мобильника звонки поставщикам, а один из них сообщил, что Соломея упоминала о семинаре. Эдди сказал поставщики ее очень любят. Материалов для ее сказочных домиков, Мёрси вспомнила захватывающую дух мастерскую в сарае. Да, Эдди нашел ее страничку на Эдси и ее сайт. Он считает, что дела у нее идут весьма неплохо для домашнего бизнеса. Судя по ее заказам ей привозят много материалов, причем, по словам поставщиков, она всегда все сразу оплачивает. Просто идеальная клиентка. Мерси задумалась, какое отношение к убийству может иметь деловая хватка Соломеи. Но зачем ей убивать судью? Филл нравились мозговые штурмы с Авой. Обе перебрасывались идеями, искали связи, указывали друг другу на ошибки. И не важно, что некоторые версии казались бредовыми. При мозговом штурме нет деления на правильные и неправильные. «Когда я услышала про Антонио Ричи, то сразу подумала, что Соломею подговорил отец. Но зачем ей убивать родную мать? Вот это совершенно нелогично. Хотя у нее с матерью были не лучшие отношения, это не мотив для убийства». Мёрси обдумывала версию подруги. «Не исключено, что за Соломеей стоит Антонио. Но, скорее всего, он уже на свободе, и именно он наиболее вероятный подозреваемый. Надеюсь, Джефф вот-вот позвонит и сообщит его местонахождение. «А что там насчет следов у домика Оливии? Ты получила ордер на снятие отпечатков шин с машины Кристиана?» «Нет. Мне ответили, что заявленная причина недостаточно веская». Маклейн тихо выругалась. «А Соломею с Мориган с тех пор так никто и не видел. Да, в аэропортах они не появлялись, объявление машины в розыск результатов не дало». «Чёрт! По-моему, расследование идет слишком медленно». «А вот и нет», — возразила Мёрси. «Мы обнаружили связь между отцом Соломеей, Оливией и судьей. Это очень важно». «Я все равно уверена, что Соломея причастна к убийствам». «Отмечу одну деталь, которая разбивает эту версию в дребезги», — заметила Килпатрик. «Соломея оставила дочь в домике. Она не бросила бы Морриган рядом с убитой бабушкой». Мы же обе видели, как отчаянно она пыталась забрать дочь из временной семьи. Может, она хотела вернуть Морриган, потому что боялась, девочка расскажет, как Соломея убила бабушку. Мерси застыла. Чёрт. Но тут же покачала головой. Нет, не верю. Прежде всего, зачем ей тогда бросать дочь? В моей версии, конечно, есть большие натяжки, но мы знаем, что отец Соломеи преступник. Его посадили за три убийства. Причём, держу пари, он совершил куда больше. От упоминания Антонио Ричи у Мёрси побежали мурашки по коже. Она снова посмотрела в зеркало заднего вида. У меня приступ к лаустрофобии. Наверное, все дело в снегопаде, в закрытых перевалах и в том, как трудно сейчас передвигаться по городу. Как будто вокруг этой местности какой-то невидимый барьер. Мне не нравится идея, что ее отец... «Где-то рядом». Илпатрик очень хотелось выбраться из города. «Понимаю, после убийства Роба Мюрра и нападения на Майкла я бы тоже чувствовала себя не в своей тарелке». «А как там Майкл?» «Звонила ему утром», — с облегчением сообщила Ава. «Он долго говорил со мной, так что ему явно лучше. Его отпустят домой, как только откроют перевалы, и жена сможет забрать его». Он по-прежнему не помнит, что произошло перед тем, как в него стреляли. В динамиках послышались два гудка. «Это Джефф. Перезвоню чуть позже». Мерси нажала на кнопку на руле и отключила Аву. Ее охватило волнение. «Я заранее знаю, что скажет Джефф». «Вы что-нибудь выяснили?» «Антонио риччи по-прежнему в тюрьме», — сообщил он. «Что? Вы уверены?» Я ведь не сомневалась, что он на свободе. На сто процентов я настоял на визуальной проверке перед тем, как позвонить тебе. Судя по голосу, босс был раздосадован не меньше ее самой. Чёрт. Вот именно. И что же теперь? Мерси сдулась, как воздушный шарик. От досады у нее даже кости заломила. Я договорился о допросе Ритчи по телефону. Вдруг он сможет пролить свет на ситуацию. Не знаю, насколько он окажется сговорчив, учитывая, что сидит уже 40 лет. Не исключено, что он затаил злобу на правоохранителей. Илпатрик фыркнула. «Не исключено?» «Я хочу, чтобы допрос провела ты». «Есть». «Хорошо». Энтузиазм прогнал усталость. Она уже обдумывала вопросы к отцу Соломеи. «Когда звонить?» «Тюремные власти заранее свяжутся со мной. Поскольку пятница уже наполовину истекла, я подчеркнул, что не хочу ждать до конца выходных. Надеюсь, они не станут мешкать и назначат на сегодня». «А вы знаете, что Соломею видели в кабинете судьи?» Эдди только что разузнал. «И если ее отец по-прежнему в тюрьме, она становится главной подозреваемой в убийствах». Мерси замолчала. В ее голове эмоции боролись с фактами. Я не имею права считать, что Соломея не потенциальная убийца, лишь потому, что так подсказывает мне сердце. Мерси обязана рассматривать все версии. Я как раз разговаривала с Авой, когда вы позвонили. Что-нибудь еще? Нет, на этом все. Скажи ей про Антонио Ричи. Обязательно. Патрик дала отбой и набрала номер Авы, которая ответила после первого Жигудка. Мёрси быстро сообщила подруге про нынешнее местонахождение Ричи и попытку Джеффа организовать телефонный допрос заключенного. «Я не удивляюсь», — заметила Маклейн. «Теперь надо выяснить, почему убийства начались только через 40 лет после суда над ним». Мёрси услышала, как Ава быстро барабанит карандашом по столу, словно тиканье часов. «Все лейки уверяют, что впервые слышат об Оливии Сабин». Медленно произнесла Килпатрик, Но они могли слышать об Оливии Ричи или Антонио Ричи. Она вспомнила выражение лица Кристиана после вопроса о Соломее и Сабин. Он что-то знает. Все лыки меня бесят, ответила Маклейн. Препятствуют расследованию на каждом шагу. Обычно так делают, когда покрывают преступника. Это не Кристиан, возразила Килпатрик. Откуда тебе знать? Мёрси промолчала. Доказательств у нее не было. «Не позволяй старой дружбе мешать расследованию. Мы обе знаем, что это его, Хаммер, наследил у домика Сабин». «Мы не знаем точно», — ответила Килпатрик «И я не соглашусь с этой версией, пока не появятся веские доказательства». «Ясно. Мне хотелось бы расспросить Лейков про Ричи. Мне кажется, они уже устали от нас. По крайней мере...» Габриэль и его мать точно. «Плевать. Я еще раз позвоню им. Когда поговоришь с Антонио Ричи, дай знать». «Хорошо. И следи за погодой. Согласно прогнозу, самый сильный снегопад будет вечером в твоих краях». «Ну, разумеется», — пробормотала Мерси. «Сегодня же конец недели». Она закончила разговор и задумалась над предупреждением Авы насчет снега. Возможно, сейчас самое время. Решила заскочить в магазин и купить воду в бутылках. Воды никогда не бывает слишком много. Мёрси везла тележку мимо стеллажей со сладостями. Она взяла четыре упаковки бутилированной воды и любимую черную лакрицу для Трумена. Еще, пожалуй, стоит захватить немного шоколада, хотя в лесном домике и в городской квартире еды и так навалом. У неё есть все, что может понадобиться на случай долгого снегопада или отключения электричества. Мёрси мысленно пробежалась по списку покупок. Все пункты выполнены. Ее взгляд привлекли конфеты с арахисовой начинкой. Мёрси виновато бросила в тележку одну упаковку. Почувствовав, что за ней наблюдают, подняла глаза и встретилась с удивленным взглядом Брента Роллинза. Он держал огромный пакет с мармеладными мишками. Четыре упаковки бутилированной воды, точно такие, как у нее, уместились в его тележке вместе с кучей пакетов с хорошим кофе, бутылками вина, хлебом, несколькими стейками и коробками сладких хлопьев на завтрак. Оказывается, не только я беспокоюсь из-за погоды. Скоро выпадет еще больше снега, попыталась завязать беседу Мерси. Мы уже слышали, Брент указал на свои покупки. «Габриэль по-прежнему у вас?» «Да», — на лице Роллин замелькнуло раздражение. Мёрси прикусила губу, чтобы не улыбнуться. Похоже, гость Кристиана ему не слишком по душе. Она задумалась, кто в особняке занимается готовкой. Хотя Брэнд явно мастер на все руки, но даже он вряд ли стоит у плиты. Они неловко разошлись, кивнув друг другу на прощание. Мёрси направилась к кассе. Выйдя на улицу, она поняла, что продуктовая тележка застрянет в снегу на нечищенной автостоянке. Подогнала таха к магазинному крыльцу и загрузила багажник. Едва она закончила, как позвонил Джефф. Сегодня в тюрьме не могут организовать допрос. В лучшем случае в понедельник. А по выходным телефоны у них отключены? Я задал тот же вопрос. Сочли за не смешную шутку. И где Только вышла из магазина. Прогноз изменился. Метель обещают на несколько часов раньше. Школьников уже распустили по домам. Почему бы тебе не отдохнуть от работы? причем начать прямо сейчас. А как же расследование? Есть зацепки, над которыми нужно срочно работать? Мерси задумалась. В общем-то, нет. Пока Ава и Эдди совсем справляются. Тогда поезжай домой. И подготовься к допросу Антонио Ричи в понедельник. Мерси нажала на отбой. Ей только что представилась желанная возможность, и она уже приняла решение. Послала Кейли сообщение. Выбирайся немедленно. Три. Телефон долго молчал. Наконец пришел ответ. Поняла. Мерси отложила телефон и завела машину. По венам побежал адреналин. Она ощущала прилив сил и была готова к предстоящему испытанию. Мёрси не знала, где сейчас Кейли, но племянница прекрасно знала, что надо бросить все и мчаться к назначенной точке встречи номер три — заброшенной автозаправке в паре миль от Бенда. Оттуда они доберутся до домика Мёрси, окольным путем, делая вид, что основные трассы забиты машинами, как и произойдет в случае реальной катастрофы. Мерси собралась остановить машину Кейли в укромном месте за автозаправкой. Ее Таха лучше подходил для нынешней погоды, и на крайний случай имелись цепи противоскольжения. Они опаздывали, а метель добавляла дополнительные трудности, которые не создать искусственно. Выбраться из города в хорошую погоду легко, и еще важно проверить запасы в домике. Проведя там несколько дней, Мерси поняла, чего не хватает и что нужно улучшить. В прошлый раз Келли чуть не сошла с ума от скуки, и тогда ее тетя привезла побольше книг и игр. В случае настоящей катастрофы она нагрузила бы племянницу повседневными хозяйственными хлопотами. На заднем сиденье Таху, как и всегда, лежала набитая битком сумка с солидным запасом патронов, хотя Мерси больше не хранила в ней оружие. Не хотела, чтобы оно попало в чужие руки если кто-то взломает машину. В домике хранилось стабельное оружие и несколько запасных стволов. Бензобак был полон, и Мёрси и Кейли всегда следили, чтобы бак был заполнен не меньше, чем наполовину. Мёрси взяла за правило иметь столько топлива, чтобы хватило доехать до лесного домика. Машина Кейли тоже была готова к испытаниям, там лежал запас провизии на неделю, а в домике еды хватило бы минимум на полгода а некоторых непродовольственных товаров на целые годы или даже десятилетия. Следует быть готовой ко всему. Благодаря этому им не нужно в последнюю минуту срочно заезжать в продуктовый магазин или пополнять запас патронов. Главное, как можно скорее выбраться из города. Написать Труману. Мерси решила отложить это на потом. Дейли изъявил желание поучаствовать в одной из ее тренировок, Но сегодня и завтра он занят на службе. Ил Патрик вытащила из коробки портативную военную рацию, подстраховка на случай, если вышки сотовой связи перестанут работать. У Кейли в машине такая же. Выезжая со стоянки, Мерси не смогла сдержать улыбку. Лаустрофобия прошла. Уехать из города на выходные оказалось правильным решением. Два зайца одним выстрелом. И потренироваться, и расслабиться. Она была вся в предвкушении.